Глава 22. Конфликт. Чарли. Утром следующего дня я проснулась бодро и полной сил. Впервые за последний месяц и мое настроение просто зашкаливало оптимизмом. Я даже грешным делом задумалась, а не вколол ли мне вчера Алтас чего-нибудь веселящего. Но тут же отмела эту идею. На самом деле причина для радости имелась. У меня появилась возможность общаться без лжи и фальши хотя бы с Нейтаном. Только сейчас я осознала, насколько сильно меня тяготит необходимость врать членам экипажа. Тарианцы мне нравились: сильные, смелые, весёлые и дружные. Эти мужчины всего за несколько дней добились моих уважения и признательности. Поэтому обманывать их было неприятно, но и признаться я пока не решалась. Приняв душ, я оделась и нанесла грим. Сегодня в планах было провести день в медицинском блоке. Тянуть и дальше с починкой оборудования Лтаса больше не было необходимости, что меня тоже только радовало. Всё-таки призвание врача спасать жизни членов экипажа при болезнях и ранениях. Поэтому меня терзало чувство вины, когда я избегала этой работы. Едва я стянула волосы тугой резинкой, как в переборку кто-то постучал. В принципе, я уже устранила неполадки в системах оповещения. Поэтому можно было отправить вызов по кому, но, видимо, не все об этом поставлены в известность. Я смело коснулась датчика, пуская визитёра, и удивилась, увидев капитана собственной персоной. Мкас выглядел неважно. Под яркими глазами терианца залегли глубокие тени, скулы заострились, да и в общем Дэйран выглядел каким-то взклокоченным. "Капитан, что-то случилось?" спросила я, пока мужчина внимательно рассматривал меня. как будто пытался отыскать на моём лице что-то известное ему одному как ты себя чувствуешь чарли вместо ответа поинтересовался у меня мкас уже хорошо но если можно то я хотел бы повременить с тренировками пару дней осторожно подбирая слова дозвалась я я отменил твоё занятие с рэем прошу прощения за то что я подверг твоё здоровье угрозе не подумал о том как опасны для тебя лишние физические нагрузки «Можешь не посещать больше спортивный бокс», — порадовал меня МКАС. «Нет, совсем отказываться от тренировок я не планировала, но была довольна, что могу теперь сама выбирать темп занятий. Хорошо, спасибо». Радостно улыбнулась я, на что Дейрон среагировал как-то странно. Торианец гулко сглотнул, пристально уставился на мои губы и сделал шаг, сокращая дистанцию между нами. «Эмм, капитан, с вами все в порядке?» Быть может, вам тоже стоит немного отдохнуть, растерянно пробормотала я, уперевшей ладонью в твёрдую мужскую грудь, скрытую плотной тканью кителя. Стоило моим пальцам коснуться тарианца, как снова появилось непонятное силовое поле. Я потянулась к своему поясу с инструментами, желая замерить это странное напряжение. Жаль, но контакт не продлился достаточно долго, чтобы я успела это сделать. Заметив искры, капитан тряхнул головой. Резко втянул мощной грудью воздух, а потом стремительно покинул меня, как будто за ним гналась стая шердов. Странно это. Надо будет как-то осторожно поинтересоваться у Нейтона, известно ли ему что-либо о подобном эффекте. Но это позже. А пока я направилась в столовую. Мне повезло. Возле пищевого автомата никого не было, ну почти. На панели сидела белая зверушка Дэйроном Касса и внимательно наблюдала за голограммами блюд, внесенных в меню. Вообще-то я никогда не была большой любительницей домашних животных, но на подвижной мордочке меховушки была написана такая веселенькая печаль, что я решила сделать доброе дело и накормить это недоразумение. «Привет! Как там тебя? Шила?» – спросила я. Зверек недовольно оскалился и зашипел на меня. «Привет!» Точно, не шило, а шели. Ты любишь блинчики Шелли? Хотя кого я спрашиваю? Помнится, тебя и сырой из автомата концентрат устроил. Подвинся, пробормотала я, чувствуя себя глупо от того, что веду беседу с животным. В ответ эта наглая мордуленца только фыркнула и повернулась ко мне толстой белоснежной попой. "Слышь, подруга, убрала бы ты отсюда нос, пока не сбила настройке". Разумеется, тут установлена новейшая защита от грызунов и паразитов. Но будет лучше, если ты отсюда слезешь, сказала я, протянув руку, чтобы скинуть на халку с панели. Но та злобно зарычала и громко щёлкнула острыми зубами. Подумаешь, обидчивая какая. Уходи, кому говорят, настаивала я. Но шели лишь надменно посмотрела на меня и не сдвинулась с места. Вот зараза. Ругнулась я, но в этот момент от входа в столовую послышался громкий смех. За моим диалогом с белой занозой внимательно следил Старпом. «Впервые вижу, чтобы Шелли себя грубо так вела. Похоже, ты ей не понравилась». «Ну, или она до сих пор не может тебе простить угрозу вызвать службу отлова», улыбаясь, сообщил мне Рэй. «Да уж. Жаль, что все-таки не вызвала. Из чистой вредности произнесла я, а зверюга снова оскалилась». Рядом снова рассмеялся Старпом. «Чарли, Лейр очень умный и мстительный животный. Напрасно ты так с ней. Теперь Шелли не успокоится, пока не сделает тебе какую-нибудь пакость», улыбаясь, предупредил меня Нтос. «Это не страшно. У нас с ней разные весовые категории», не впечатлилась я. «Это ты зря. Я бы на твоем месте извинился», сказал Рей, спокойно поднимая эту нахалку на руки. Белая меховушка довольно заурчала и даже потёрлась хитрой мордой об руку Тарианца, а тот быстро что-то набрал на панели и вынул из окна раздачи тарелку с сырым мясом для Шелли и поставил её на пол. Я только усмехнулась, глядя на то, с каким важным видом Лэра подошла к предложенному угощению. Вот только если бы я заранее знала, какие последствия будут от этого небольшого происшествия, то я не только бы извинилась перед белой врединой, Ну и лично покормила бы её с вилки.